Глава тринадцатая Джордж открыл глаза. В комнате еще царил полумрак. Серый утренний рассвет проникал сквозь щели и жалюзи. Тело его ныло, будто он всю ночь разгружал уголь. Однако сознание было ясным, как никогда. Он поднял голову и посмотрел на часы половины шестого. Он откинулся на подушки и уставился в потолок. Растущее беспокойство сжимало сердце, но нет, он не должен поддаваться панике. Надо все тщательно обдумать, он должен найти выход из этого ужасного положения. Однако неумение сосредоточиться и спокойно прокрутить в голове все перипетии, в которые он оказался втянутым, мешало ему, мешало и взвинчивало состояние, нервы были на пределе, он никогда еще не убивал человека. Едва он закрыл глаза, как тут же вновь явился перед ним труп Гриспина в залитом кровью халате. Джордж подскочил на кровати, вцепившись пальцами в одеяло. Нет, — сказал он сам себе, — так не пойдет, и заставил себя вновь лечь. Необходимо было найти выход из того переплета в который он попал. Самое простое — это, конечно, пойти в полицию и все на чистоту выложить. Он может доказать, что это был просто несчастный случай. Патрон должен был находиться в патроннике. Джордж наморщил лоб, ведь он несколько раз нажимал на курок, и выстрела не было. Да, но как попал патрон в патронник? У него было 25 патронов и он никогда не вставлял ни одной пули в магазин. Услышав грохот выстрела, он ведь даже не понял того, что именно из его, Люгера, вылетела смертоносная пуля. Да, конечно. Он, наставив пушку на Гриспина, не отдавал отчета в своих действиях, его занесло, но даже в том состоянии он не мог спустить курок. Вот в чем дело. Значит, кто-то отладил тугой спуск» и зарядил пистолет. Это единственное объяснение. Он смог бы это доказать в полиции, не называя имен. Ему надо только предъявить коробку с патронами и каждый убедиться что они все на месте. Джордж вскочил с кровати и лихорадочно стал рыться в комоде, швыряя рубашки на пол. Вот и коробка. Он открыл крышку. Боже, одного патрона не хватало. Обессиленный он бросился ничком на кровать и зарыдал. Сомнений не было, Брант или кора. Разумом он постигал, что одного патрона не будет на месте, но все же надеялся на то, что это ошибка, что этого не может быть. Прошло немало времени, прежде чем он обрел ясность мышления. Пропал. Один из патронов, принадлежащих ему, и Люгер оказался заряженным. Каким образом? Кто это мог сделать? Сидный. Да, он мог взять патрон из коробки, когда Джордж вышел в ванную побриться. Затем, когда Кора увела Джорджа в кино, Брант мог отрегулировать спуск, дослать патрон в патронник. Да, разумеется, Кора обо всем знала. Более того, она была соучастницей. Именно поэтому она настаивала, чтобы Джордж оставил пистолет дома. После их ухода бранд все и проделал. И вот почему Кора сама взяла пистолет и положила его в сумку, чтобы передать его Джорджу в самый последний момент. И тогда-то она сняла его с предохранителя. Теперь он отчетливо вспомнил металлический щелчок, когда она сунула ему пистолет. Все свидетельствовало о том, что убийство Гриспина было тщательно продумано братом и сестрой. Боже, как он был слеп! Он потерял голову из-за этой девицы. Но ведь у него были, у него были дурные предчувствия, и он порой понимал, что его втягивают в какую-то опасную игру, и как же он был наивен и доверчив. Он закурил и успокоился. Железная логика, вот чего ему не хватало. Так, я должен прокрутить все с самого начала. Так, первое. Звонок Бранта. На Мортимер-стрит находится клуб, но в нем нет телефона, иначе я сам бы позвонил. Не могли бы вы передать сообщение для моей сестры? Но в джо-клубе был телефон. Я сам его видел. Значит, Бранд заведомо врал, чтобы направить меня в этот клуб». Да, он прекрасно изучил Джорджа и подстроил эту встречу с его сестрой. Он четко все распланировал, полагая, что застенчивый, одинокий мечтатель, привязанный лишь к коту, влюбится в решительную, независимую девушку и превратится в слепое орудие, выполняющее все ее требования. Да, Сидна и кора составили дьявольский план. Тут Джордж... Вспомнила Кейси с деньгами. В нем должно было быть несколько сотен футов. Они выбрали подходящее время для убийства с целью ограбления вот и мотив. Частью этого плана была и сцена в ресторане. Скоро умышленно затеяла скандал с Гриспином, чтобы пробудить в Джорджи желание отомстить. Что же она сама себя колошматила там за дверью? Это же мазохизм! Он ведь слышал ее душераздирающие крики, видел следы побоев на ее спине. Но тут Джордж вспомнил ее слова... Обращенные к Сиднею, когда они вошли в квартиру, ты же сказал, что они не посмеют меня тронуть. Вспомнил он, как она была нервически возбуждена перед скандалом в ресторане. Выходит, бранд ее тоже обманул. Он уговорил Кору устроить скандал и заверил ее, что ей ничего не сделают. Чем больше Джордж думал о случившемся, тем больше успокаивался. Это была невероятная история. И все же он убедил себя, что ему поверит, если он выстроит логическую цепочку в полиции, не поддаваясь эмоциям. Но вдруг перед ним всплыло лицо маленького Эрни. И карточный домик его логики, который он так тщательно выстроил, Тут же рухнул. Ведь Кора практически объявила Эрни, что Джордж отомстит Гриспину. Маленький Эрни определенно вспомнит этот разговор, и когда узнает об убийстве, пойдет в полицию. Еще он вспомнил о плетке. Холодный пот прошиб его. Где она сейчас? С какой настойчивостью Кора уговаривала его купить плетку? Как она обещала ему, за это все звезды с неба. Если полиция найдет плетку, он пропал. Старый еврей его опознает. Конечно же, припомнит, как был возбужден этот странный покупатель с пластырем на лице. А Кору он вообще не видел. Плетка осталась в доме Гириспина. Кора даже не сняла с нее этикетку. Полиции потребуется немного времени, чтобы выйти на след магазина. Да, показания старого еврея и маленького Эрни могут перевесить все его логические доводы. Джордж вскочил снова и заходил босиком по холодному линолеуму. Было без двадцати семь. Скоро Элла принесет чай. Он должен, как обычно, лежать в постели и спать. Нельзя возбуждать подозрений. После ухода Эллы надо быстро одеться и поехать на метро в Три-Бридж, ближайшая станция от Кортхорна. Пройдет еще какое-то время, прежде чем полиция обнаружит труп Гриспина. Насколько Джордж помнил, убитый жил один. Джордж опять понемногу стал успокаиваться. «Не надо терять голову, не все так безнадежно. Он заберет плетку и пойдет в полицию. Он залез обратно в постель». И когда появилась Элла и открыла желюзи, он выглядел, как обычно. Элла вскрикнула, увидев его лицо. «Мистер Фразер, что с вами случилось? Я немного подрался», — после некоторого молчания объяснил Джордж, «поэтому и не ночевал вчера дома. Но это Элла только царапины, не делайте такого испуганного лица». Она снова уставилась на него удивленно и уважительно, Джорджу стало приятно. — Как это случилось? — с любопытством спросила она. — Пустяки. — небрежно бросила. — Мне случалось переживать не такое. — Но, пожалуйста, не спрашивайте меня больше ни о чем, обещайте не промолвить ни словечко, не говорить обо мне. Я ранил человека, и не хочу неприятностей. Он начал первый... Я не мог этого просто так оставить. — Больше ни о чем не спрашивайте. Если кто-нибудь поинтересуется, ночевал ли я дома, отвечайте — да, договорились. Элла кивнула. — Вы отличная девушка, Элла. Я сейчас пойду в аптеку и куплю что-нибудь от головной боли. Голова просто раскалывается. Элла, разумеется, хотела услышать о подробностях, но Джордж промолчал. После ее ухода он оделся и побрился, хотя это причиняло ему боль. Когда появился Лео, Джордж угостил его молоком. «Сегодня вечером я принесу тебе что-нибудь вкусное, старина», — пообещал он. «Я плохо о тебе забочусь». Он погладил кота. Захватив с собой образец книги «Больше знать о вашем ребенке», он отправился в путь. «Он войдет в дом Гриспина» как представитель издательства. Вот и все, если, разумеется, там нет полиции. На станции он купил газету и удобно расположился в вагоне. В газете не было сообщения об убийстве Гриспина, но в хронике происшествий он прочел, что прошлой ночью от дома владельцем которого был врач угнан принадлежавший ему темно-зеленый форт. Джордж полистал газету и отложил ее. Глядя в окно, он думал о Сидне и Коре. Неужели наказание минует их? Он вспомнил, как барменша Глэдис сказала о Бранте. Парень выглядел страшно. Не хотела бы я встретиться с ним в темноте. Вспомнил, как засмеялся маленький Эрни, когда Джордж назвал Кору мисс Брант. Ох, как он влип! Нет, он не должен оставлять их безнаказанными. Он представил, как зло потешаются они над ним сейчас, и у него сжались кулаки. На станции Трибридж Джордж вышел и отправился дальше пешком. После часа ходьбы он дошел до перекрестка, где они вчера оставили автомашину, и огляделся. Ничего подозрительного. Джордж достал книги и двинулся дальше. По мере приближения к дому Гриспина его волнение все больше возрастало. После грозы стояло тихое, безветренное утро, листья на деревьях не шлохнулись. У садовой калитки он остановился, осмотрелся и собрался с духом. Он должен забрать плетку любой ценой. — А что, если там уже полицейская засада? — Тогда он спокойно сможет сказать, что хочет предложить книги. Ему поверит, он не похож на убийцу. Джордж подошел к коттеджу и постучал в дверь. Пот заливал его лицо, нервы были как натянутые струны. Джордж трясущимися руками нажал на ручку двери и вошел в дом. Пройдя на отсыпочках, он заглянул в комнату и застыл. В комнате никого не было. Прошло какое-то время, прежде чем Джордж обрел возможность двигаться. Он вошел в комнату и недоверчиво поглядел на то место, где вчера лежал убитый Гриспин. Затем перевел взгляд на стену. Кровавое пятно тоже исчезло. Он сошел с ума... Или его богатые фантазии сыграла с ним злую шутку. Может быть, вся сцена убийства разыгралась лишь в его воображении. Дико озираясь, Джордж увидел на шкафу плетку. Это была та самая, что он покупал у еврея. И этикетка была на месте. Он схватил плетку. Ну, вот же, вот доказательство того, что все здесь происходило на самом деле. Вдруг. Джордж услышал голоса в саду. Крепко сжимая плетку, Джордж выскочил из коттеджа, перебежал к газону и, упав на колени под кустом, обнаружил грязную канаву, шедшую вдоль сада. Он осторожно спустился в канаву и замаскировался ветками. Затаившись, услышал шорох гравия на садовой дорожке, шаги. Джордж, чуть-чуть раздвинув ветки, увидел старых знакомых из ресторанчика в Сохо, пожилого бармина, двух греков и толстую, неопрятную блондинку-кассиршу. — Ну что, ты не знаешь, кто должен был к нему приехать? Ждал ли он кого-нибудь? — спрашивала она резким птичьим голосом. Бармен пожал плечами. — Я не знаю, он ничего мне не говорил. Кассирша уселась прямо на газон, буквально в нескольких шагах от того куста, где притаился Джордж. — Садитесь же! — пригласила она остальных. — Хорошее солнышко! Бармен и греки, придав лицам скорбный вид, опустились на траву рядом с ней. Бармен хлюпал носом. — Не устраивайте цирк! — прикрикнула блондинка. — В конце концов! Я его мать, не мне ли следовало бы рыдать? — Ты права, Эмилия. Бармен утер слезы платком. Что это за похороны собственного сына? Женщина покачала жирным пальцем. С ним бы ничего не произошло, если бы он хоть чуточку верил в Бога. И что же я должна была делать? Оставить его в доме? «Полиция налетит на нас, как свора бешеных собак! Разве легавые причинили нам мало вреда? Кто же это сделал, как ты думаешь?» — спросила она Бармина. «Мне отмщение, и я с вас дам, сказал Господь Бог, — назначительно протянул Бармин. «Нет необходимости ходить вокруг да около в разговоре со мной, Макс», — сказала женщина. «Я знаю, о чем ты думаешь, да?» «С полицией мы не хотим иметь ничего общего», — продолжала Эмилия. «Это бы ему не понравилось, но мы сами должны найти убийцы и расквитаться с ними». Взгляд Макса блуждал по верхушкам деревьев сада. «Там должны были быть деньги», — заметил он. «Он не имел права приносить их сюда. Семьсот фунтов. Прекратить ломать голову из-за денег». — жестко сказала Эмилия. — Думайте об убийстве. — Но откуда пистолет? — продолжал Макс. — Бритва понятно, но пистолет... Это был кто-то, кого мы не знаем. — Все равно мы его достанем, — настаивала Эмилия. — Как ты думаешь, может ли плетка послужить зацепкой? — Конечно, она совершенно новая. Гриспин никогда бы ее не купил. Наступила пауза. Слышно было даже жужжание пчел. Одна из них села на цветок возле затаившегося Джорджа. Кто была эта девица, которую искал Гриспин? — О ней я тоже думал, — сказал Макс. — С ней, вероятно, связано и появление плетки. — Да, наверное. — А кто этот высокий мужчина, что был тогда при ней? — Макс покачал головой. «Не имею ни малейшего представления о них, никогда раньше не видел их у нас». Но девица в тот вечер не была пьяна, она только изображала пьяную. Гриспен совершил глупость, заставив ее выпороть. Она могла бы сделать экспертизу и обратиться в полицию. «Почему же она так не сделала?» «Действительно, почему?» Вновь наступила тишина. — Да, вполне возможно, что оба они явились сюда, чтобы свести с ним счеты. — Увидели деньги и убили Гриспина, чтобы завладеть ими, — предположила Эмилия. — Откуда они могли узнать, что Гриспин живет здесь? Об этом никто не знал. — Знали. Сидней Брандт, например, — возразила Эмилия. Бранд. О нем я уже несколько месяцев не слышал, с тех пор, как его отделал Гриспин. К тому же он слишком труслив, чтоб появиться здесь. Он с этим делом не имеет ничего общего. А вот девицы и высокий парень, этого я не знаю. — В любом случае, мы не должны терять времени, они должны заплатить. — Правильно. Нам надо установить, кто... Этот мужчина и откуда взялась плетка. Остальное дело техники. — Мы это установим, — сказала Эмилия. — Ник, принеси-ка плетку, там, кажется, есть этикетка. Съежившись от страха, Джордж видел, как один из греков встал и пошел к дому. Через несколько минут он появился на крыльце. — Ее там нет! — крикнул он. — Ты хорошо искал! — Нетерпение спросила Эмилия. «Поищи, как следует!» «Я же тебе сказала я нигде нет!» Равнодушно бросил Ник. «Макс, пойди, посмотри сам!» Попросила она. Макс встал и, шатаясь, пошел к коттеджу. Ник пожал плечами и сел на траву с обиженным выражением на лице. «Макс ее не найдет!» «Говорю уже она исчезла!» Эмилия сжала кулаки. В окне дома появился Макс и позвал Эмилию. Она тяжело поднялась. «Я же сказал, — повторил Ник, — плетка пропала».